Глава двадцать первая. Исправление ошибки. Это невозможно. Он же мертв. Ты сказал, он мертв! воскликнула Гудрун, хватая Лейфа за кольчужный рукав. Ты и так сказал. «Значит, я ошибся», — буркнул Нарек. От его недавней веселости и следа не осталось. Он тоже видел, что видел. Берег, на котором валялись трупы его хирдманов, особенно много у дракара. Лейф не стал считать покойников, и так понятно, что хирда у него больше нет, даже если кто-то и уцелел. Множество мертвецов и Ульф Хеовдинг верхом на лошади из конюшни Лейфа. Мгновения страха жила ли мать? Жива, слава богам, вон она сидит. И младший братишка лейфа, самый младший и последний оставшийся в живых рядом с ней. Посщадил Ульф Черноголовый. Он всегда был слишком добр. Значит, я ошибся. Думал, сконский ярлы его прикончит. Когда я уходил, он уже висел на пыточном столбе. Ты меня обманул. «Я бы никогда не стала твоей, если бы...» «Еще как стало бы», — перебил Леев. «Куда бы ты делась?» «Забудь о нем. Теперь ты моя жена». «А что он жив, так это ненадолго». Наверное, я мог бы сбежать, но я увидел Гудрун. И не смог. Увидел ее рядом с предателем и понял, что если убегу, то предателем стану я сам. «Как можно бежать от той, кого любишь?» даже если враг сильнее. А потом я увидел, как он обнимает ее и она его. И жизнь перестала иметь для меня значения. Я представил себя со стороны мужичка отнюдь не богатырского сложения, заляпанного кровью и грязью, едва оправившегося от ран, и красавца Леифа, белокурого велика на с белозубой голливудской улыбкой непревзойденного бойца, любимца удачи, отнявшего у меня и жену. И дом, и корабль. Ничего удивительного в том, что ты выбрала его. Обними меня, потребовал Лейф. Когда я его убью, ты снова станешь вдовой, и я снова принесу тебе свадебный дар и жертву богам во искупление нашей ошибки. Ну, что ты стоишь? воскликнул он сердито. Обними же меня. Я ошибся, но сейчас все исправлю. И Гудрун обняла его, прижалась крепко. Нож сам скользнул в руку, сам нашел нужное место. Не смогла. Ульф жив, право на месть принадлежит только ему. Ярость вскипела и ушла. И нож, вместо того, чтобы войти в прикрытую только кожей подмышку, с силой прошелся вдоль панцирного бока, чиркнув по железу и надрезав ремешки. Рука упала, и... Ярость выплеснулась. Лейф ничего не заметил и не почувствовал. Через голову Гудрун он глядел на преданного им Хевдинга и думал о том, что убить его — это хорошо. Лучшее, что можно сделать для воина, это отправить его пировать в Асгард. «Ждите здесь», — бросил он Фризом и двинулся навстречу своему бывшему Хевдингу. В победе он не сомневался, а множество убитых — это не Ульфова работа. Брат Гудрун, берсерк. Но этот сейчас не опасен. Выдохся. Вон между двумя лошадьми висит. Да и Ульф тоже не в полной силе. Это видно, потому как он неловко спрыгнул с лошади, как сейчас стоит, ожидая противника. Почему я не убила его? С тоской подумала Гудрун. Лейф выглядел богом, большим, сильным, прекрасным. Ульв же казался рядом с ним карликом цвиргом в битых доспехах, сослившимся в кольтуны грязной бородой. Не было в нем ни добрости, ни силы. Маленький человек с лицом серым от пыли и усталости в одежде испятанной кровью. Но Гудрун любила его. Если он умрет, я убью себя, подумала она. Нет, не если, а когда. Гудрун видела, как бьется Лейф, как непринужденно и легко он убивает. Что ж, хотя бы одна мечта ее сбудется. Она уйдет ввысь вместе с мужем. Лейф не торопился. По пути обменялся парой слов с матерью, проверил обувь. Гудрун увидела, что пара ремешков завязок его доспеха разорвалась. Должно быть, это она ножом. Но этого Лейф не заметил. Остальные завязки целы, и панцирь сидит крепко. «Не говори ничего», — бросил Лейф, хотя я и не собирался ничего говорить. «Я не приступил бы клятвы, если бы не был уверен, что Мьор и Торки любьют тебя. И я не тронул бы твою жену, если бы не думал, что она вдова». Я молчал, не мешал ему болтать. Я жутко устал. Мне нужна передышка. Но еще больше мне нужен мой белый волк — Победить подлого Норега я мог только с ним. «Я нарушил клятву, но у боги на меня не в обиде», — между тем продолжал Лейв. «Удача со мной, а не с тобой. Это видно любому. Я убью тебя и женюсь на Гудрум. И когда я стану конунгом, она будет сидеть справа от меня. Она этого достойна». Он мог еще долго болтать, но у меня кончалось терпение. Вдобавок я немного отдышался — Хотя вряд ли это даст мне шанс. Разве что придет волк. А если не придет, то Лейф убьет меня наверняка. Он лучше, намного лучше. Он был бы также хорош, как и Варагнарсон, если бы в свое время получил качественное обучение. Однако я сам частично восполнил этот пробел, когда Лейф был у меня в Хирде. Спасти меня может только чудо. Не то чтобы я не верил в чудеса. Я верил. и ждал, наверное, но мое доверие к высшим силам исчерпалось, когда я увидел, как моя жена обнимает моего врага. Я посмотрел на Гудрум, она была прекрасна. Она больше не была моей, она принадлежала человеку, который ее украл, жил с ней, спал с ней, а теперь собирался меня убить. И перед этим поединком она обняла его, а не меня. Стоит ли после такого жизнь, чтобы за нее сражаться? – спросил я сам себя. Но ответить не успел, потому что увидел, как Гудрун поднимает руку, касается сердца и посылает его мне. Не скажу, что это вернуло мне силы, только смысл существования. Потому я сказал будущему Конунгулеюфу: «Хватит болтовни на рэк. Считаешь, что можешь меня убить, так убей». И он атаковал. Прыгнул на меня, как кот из засады, с места, без малейшей подготовки, в прыжке замахиваясь мечом и выбрасывая щит вверх и вперед, почти на прямую руку. Закрыть обзор и одновременно ударить меня щитом, используя разгон и собственную массу. Чтобы избежать столкновения, надо уклониться, и тогда он ударит из-за щита. Вниз или вверх, в зависимости от того, что сделаю я. Вдоль у мгновения, уходя с линии атаки, я просчитал весь рисунок и то, что ничего не могу ему противопоставить, потому что Норек намного быстрее и сильнее меня, потому что он сделал первый ход, и тот оказался безупречным. Я не успевал, но все равно сделал то, что смог». Попытался уйти с линии атаки вправо, одновременно снижая стойку и разворачиваясь так, чтобы пропустить врага мимо и уколоть в левую подмышку. Это был просто рефлекс тела, обычная наработка. Я по-любому не успевал. Щиты грохнули, рукоять щита вырвалась из моих пальцев. Я не увидел клинка, выскользнувшего из анарекского щита, клинка, который должен был завершить мою карьеру викинга. не увидел, потому что удар опоздал. Случилось чудо, то, в которое я не верил. Великолепный Лейф на четверть секунды опоздал, на четверть секунды на десяток сантиметров. Казалось, что-то подтолкнуло его руку, сбив точный выпад, которому было предназначено вскрыть мою шею. Что-то непостижимое на ту же долю секунды сбило безупречный разворот, которым должна была завершиться комбинация. Продуманный разворот, что не позволил бы мне нанести встречный удар, последний удар моей жизни. Ведь я тоже был викингом, а викинг способен биться даже получив смертельную рану. Я не думал об этом, я ни о чем не думал, даже не успел осознать, что сейчас буду убит. Я продолжал движение, скручиваясь, уходя и уклоняясь, а вдово дел уже колол в левый бок моего врага, но слишком низко. Не в подмышечный вырез, а на уровень телезёнки. Удар совсем неопасный, ведь Нарек двигается быстро, причем тоже разворачиваясь. Так что мой проносной выпад неминуемо скользнёт по железу панциря и уйдет за спину, а Нарек, продолжая разворот, догонит меня. И всё. Счёта у меня больше нет и прикрыться нечем. Я уже ощущал, как разогнанная умелой рукой сталь прикасается к моей шее. когда вдоводел почти без сопротивления, вошел в человеческую плоть и, погружаясь, продолжал ее рвать, потому что я успел вцепиться в рукоять двумя руками, одной не удержал бы. Налобник моего шлема слязгом ударил в железо наплечника лейфа-весельчака. — Боги! — прохрепел Нарек. Скульт закашлялся, заперхал и начал падать. Рукоять вдоводела вывернулась из моих ослабевших пальцев, и несостоявшийся конунг повалился на земь. Я смотрел на него, не веря в то, что произошло. Он мертв, а я жив. Как это могло произойти? Неужто это вмешался кто-то с Асгарда? У меня не было ни малейшего рационального объяснения происшедшему. Я никогда не видел, чтобы ремни, скреплявшие панцирь, лопнули все разом. да еще на первой же атаке. Но они лопнули, панцирь съехал вправо, и края его расползлись как раз настолько, чтобы в просвет вошел клинок вдоводела. И он вошел. И Леев-весельчак отправился в Волхалу. Леев умер, но осталась четверка его приятелей, фризы, судя по вышивке. Четверо чертовых фризов, отпетых негодяев, судя по рожам. Что-то мне подсказывало, это будет покруче Лейфа. Он-то был один-одинёшенек, а у меня, блин, рука болит так, что аж сводит, когда я за рукоять берусь. И спина, и... да всё болит, чего уж там. А тут четвёрка свеженьких, бодреньких и очень серьёзно настроенных головорезов. Разошлись веером, чтобы я не проскочил к лошадям. Два копья, два меча. «Эй, смотрите!» Там Вагбрант ярл со своими, там за двурогой скалой, кричала Гудрун. Все четверо оглянулись одновременно. Мог я этим воспользоваться, чтобы напасть? Вряд ли. Отследили бы боковым зрением. Я не напал, я бросился бежать к воде. На меня внимание не обратили, на лодке мне не удрать. Пока стащу ее с берега, пока возьмусь за везло... В любом случае четверо одного на воде догонят намного быстрее, чем на суше. Лодка была мне ни к чему. Гудрон стояла у лошадей и ждала меня. Там за скалой я их вижу! Пронзительно закричала она, когда я рванул со всех ног и сходу запрыгнул в седло, а она сама уже сидела на одном из скольков, к которому была привязана переноска с медвежонком и держала поводья второго. «Хватайте их, дурни! Они убегают!» Вот это голосок попронзительней, чем у Гудрун. Орала тетка, чьи браслеты я конфисковал. Фризы оглянулись. И со всех ног ломанулись к нам. «Поздно, дорогие мои. Сливаем водичку». Я пропустил Гудрун с ее парой вперед, а сам, развернувшись в седле, замахнулся копьяцом. «Если бы они знали, как скверно я метаю копья...» но они не знали, так что моментально сбились в кучу и прикрылись щитами. Я подождал минутку, потом развернул лошадь и погнал галопом за своими. Фризы остались. Через час мы остановились, и я наконец-то обнял мою любимую. Он сказал: "Ты умер", шепнула Гудрун. Я ничего не ответил, зарылся лицом в ее волосы. Нам так много надо было сказать друг другу. Потом. Сейчас мы просто радовались. Мы заночевали здесь же в небольшой пещере выше по склону. Лошадкам нашлось немного травы. Нам, нам ничего не надо было, кроме нас. Мы сидели обнявшись, наслаждаясь теплом друг друга. Так и уснули, держась за руки. Мы были так счастливы, что забыли, где мы и что вокруг, и были наказаны за это со всей средневековой беспощадностью.